Событие четырнадцатое. а н и с и м Петрович Зотов чмокнул сладко посапывающую жену в макушку и решительно поднялся с постели. Нужно было умыться, почистить зубы и отправляться на пробежку. Раньше-то они с Джемой вместе бегали, но теперь жена была на шестом месяце беременности и приходилось бегать одному. Ну, не одному, конечно. По дорожке из желтого кирпича бегала больше половины Вершилова. Ее даже пришлось расширять этим летом, благо желтого кирпича наделали огромное количество. Из него решили строить два храма на площади, п о л у ч и в ш и е название Всех Святых. Справа уже стоит возведенный под крышу католический храм, а слева протестантский. Архитекторы Модерна и Шарутин интересный проект вместе разработали. Католический храм будет из желтого кирпича с применением синего. Где-то одна четверть, а протестантский наоборот из синего кирпича с добавлением четверти желтого. Даже проект был красив, а сейчас, когда стены храмов уже возведены и плотники занимаются крышей, просто слов не хватает эту красоту описать. Синий кирпич, конечно, получился дорогущим, на него ведь простую глину совсем немного расходовали. В основном он из белой делается. Да еще краситель, что с реки Желка привозят, на него в приличном количестве идет. А ведь все это из под самой Москвы возить надо. Дорого, но ведь стоит того. Нигде в мире ничего подобного нет и очень долго не будет. Князь Пожарский все земли вокруг месторождения белой глины и красителя под Москвой скупил и никого туда выставленные дозоры не пускают. Вчера к строящимся храмам привели показать это чудо. п о с л а Ватикана. То-то с о п л е й было. Он, оказывается, по приказу папы заключил договор с Петром Дмитриевичем, что Ватикан будет строить католический храм в Вершилово на свои деньги, и мрамор будут возить тоже за их счет из Италии. А тут уже такой красавец возведен. Они там только думают архитектора искать, а тут уже два лучших в мире архитектора работают, и один из них их знаменитый модерно. Папский нунций обозвал всех византицами й и обманщиками, но делал это не зло. У самого слезы на глазах выступили, когда эту красоту видел. А мрамор с него м о д е р н а сразу потребовал. Садитесь, мол, ваше высокопреосвященство, и письмо срочно пишите. Пусть из Италии мрамор везут и каменотесов опытных с десяток пришлют. Нужно ведь внутренность храма самым белым мрамором отделывать. Нужно, чтобы внутри храм был Как и снаружи, самым красивым в мире. Не просто теперь Ватикану придется. И синий кирпич дорогущий, и услуги модерн ы с ш а р у т и н ы м далеко не бесплатны, а еще и мрамор с каменотесами. Ничего, покрихтят и расплатятся. Не может же Ватикан на попятную пойти. Это какой урон по престижу. Да и монетный двор они у нас просят. Сегодня у Зотова было запланировано совсем другое строительство. Осень расщедрилась и выдала несколько теплых солнечных деньков, и Петр Дмитриевич решил ими воспользоваться. От перегонки нефти на керосин для ламп остается много отходов. Князь говорит, что два вида из них, которые он называет бензин и соляра, вскоре пригодятся, а вот черную жижу будем использовать прямо сейчас. Будем из нее новое дорожное покрытие делать, которое называется асфальт. Гудруна этого скопилось уже порядочно. Вот вчера с нижнего Новгорода и привезли большие чаны, в которых на стенах смолу кипятят, чтобы на врагов сверху лить. Какие уж теперь враги-то под стенами нижнего? Воевода князь Пронин легко чаны отдал. Даже представить себе сложно, откуда это могут враги к нам сюда подойти. В чанах гудрон будут разогревать и добавлять песок и мелкий гравий с известняком. Когда все это разогреется, Надо будет высыпать на дорогу и катками укатывать. Ничего сложного. Посчитали, что гудрона должно хватить на дорогу от медведей до старой площади с деревянным храмом. И снова будем гудрон копить. Благо теперь нефти гораздо больше стали привозить. За пару лет накопим и для покрытия всей центральной улицы. А еще нужно будет проверить и строительство железной дороги от центральной площади до промзоны. Княжич Федор Дмитриевич Пожарский рельсы чугунные привез, а все остальное еще летом заготовили. И шпалы, и костыли, да и саму дорогу расширили. Сейчас уже пятый день строительство этой дороги идет. Четверть почти построили. Всего она в четыре с небольшим километра длинную. Так вчера вечером забили серебряный костыль, который ознаменовал первый километр первой в мире железной дороги. Второй такой же. Будет в музее Вершилова находиться. Жаль, механики не успели паровую машину построить, и первые вагоны будут кони возить. Вагоны уже готовы, их еще летом собрали. Ничего сложного: каркас из полос железа, скрепленных болтами, и обшивка деревянная. Вот только с рамами пришлось повозиться. Стекла делали толстые и закрепляли их на резину. Зато теперь покрашенные в голубой цвет три вагончика. Смотрится просто чудесно. Если строительство пойдет такими же темпами и природа сюрпризов не преподнесет, то через две недели заработает наша конка. Ну и в цирк нужно обязательно заглянуть. Там сейчас идет внутренняя отделка. Недавно окна вставлять закончили, и п е ч н и к и к этому же времени со своей работой справились. Теперь в здании тепло, и можно стены дощечкой тонкой оббивать и сцену со зрительским залом обустраивать. Первое представление хотят дать к Рождеству. с к о м о р о х и готовят что-то новое. Остается строительство только консерватории. Там оказывается нужны специальные доски, чтобы звук с любого места в зале был хорошо слышен. Да и зал должен быть по хитрому устроен. Так что строительство пока свернули, и все физики там мудрят чего-то. Петр Дмитриевич, как приехал, уже на второй день с ними пообщался и дал команду ученым не мешать. Лучше сразу правильно построить, чем потом сто раз переделывать. Понятно, что и с театром те же проблемы. Там тоже эта самая акустика нужна. Ничего, ученых много, сообразят. Тем более, что архитектор модерна им помогает. Он с проблемой акустики знаком. А в целом лето можно считать удачно заканчиваемым. Три фабрики на берегу Волги уже полностью внутри готовы, и даже люди в них уже работают. Правда, Аким Юнусов со своими помощниками только завтра обещает мозаику на стенах закончить. Сейчас там тканью все завешено, чтобы ветер рабочим не мешал. А послезавтра торжественное открытие. Музыканты будут, и все Вершилово придет посмотреть на новую фабрику Дуни ф о м и н о й Хорошо, л и э т о заканчивается.